Керн, кажется, был ассистентом его отца. Эта тайна должна быть раскрыта. Перестаньте плакать и внимательно выслушайте меня, строго сказал Лоре. Я помогу вам, но при одном условии: если и вы никому не скажете о том, что произошло с вами, в п л о т ь до настоящего момента никому, кроме одного человека, который сейчас придет сюда, это Артур Доувиль, вы уже знаете его.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 Вместе с нами. Не вздумайте бежать. В Париже вы будете в неопасности. Мы сумеем скрыть вас. С веселым лицом Лоре поднялся на палубу. Яхта, наклонившись на правый борт, быстро скользила по легкой волне. Влажный морской ветер освежил Лоре. Он подошел к Артуру д о у л ю и незаметно отведя его в сторону, сказал: «Пойдите вниз, в каюту, и заставьте мадемуазель Брике повторить вам все, что она сказала мне. А я з а й м у гостей».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 И спела коротенькую шансонетку виноват а л и я, повторенную на палубе Марты.